Глава 23. Смит, не узирая на тряску, не обращая внимания на постоянную, непрекращающуюся вибрацию пола под ногами, упорно двигался по кораблю в сторону арсенала, где хранилась бомба. В отличие от Элин, он точно знал, что бомба без ручного взвода не взорвется. Точнее, шанс этого был... Минимальный. Более того, была вероятность, что после тарана корвета бомба и вовсе уцелеет, а ее затем найдут прибывшие корпораты. Допустить подобное нельзя, ведь в этом случае у Уиланд будут неоспоримые доказательства нахождения здесь, в мизерикордии. Да чего там? Организацию во всем и обвинят, повесив всех собак. А вот и арсенал. Благо на корабле аварийная ситуация и двери открылись без всяких проблем. Смит тут же увидел закрепленный у стены округлый цилиндр длиною 10 метров и диаметром в 3. Какая маленькая, незаметная вещица. В масштабах космоса. Один из величайших трофеев Мизерикорди, технологию которого смогли не только скопировать, но и улучшить. Секрет организации, которую тщательно охраняли. Смит понятия не имел об особенностях конструкции и принципах работы этого монстра, да но ему и не надо было. Зато он точно знал, какую последовательность цифр надо набрать на небольшом дисплее, Упрятанным под люком в корпусе, чтобы спящая страшная сила внутри этого гиганта пробудилась. Этот кот он не забыл бы, даже будучи на смертном одре. Кот буквально отпечатан на подкорке. Так два, семь, девять, шесть, четыре, ноль. Бах! Черт! Хоть звука и не слышно, зато тряхнуло существенно. Полетели какие-то ошметки, и один здоровенный обломок пролетел мимо, ударил прямо над головой. Похоже, броня окончательно рассыпалась, и ракетные попадания рвут уже внутренние переборки. Плевать. Не отвлекаться. Нужно ввести кот. Семь. Семь. Пять. 9. В этот миг стенка помещения раскалилась до алого, потом до белого свечения и вдруг рухнула на пол водопадом из стали. Магнитные подошвы скафандра не позволили Смиту оторваться от пола, но вот температура в помещении моментально скакнула до немыслимых высот. Скафандр, не рассчитанный на такое, мог лишь частично компенсировать тепловой удар. Левая рука, левая нога, левый бок. На них пришлась основная волна жара. Смит ощутил, как начинает прикипать к его телу скафандр, как медленно плавится и влипает в кожу под шлемник. Пока что он ощущал жжение, нарастающее жжение. Но очень скоро придет и боль. Боль такая, что в пору выть. Но это потом. А пока... 9-2-2-0-1. Есть. Код введен. Почти все сделал. Почти. И тут же болью накрывает, словно волной. Аптечка моментально начала работу, но она вряд ли справится. Уже темнеет в глазах, но надо нажать на буквально три кнопки. Активировать заряд. Есть. Черт. Шлем помутнел. Кажется, забрало плавиться. Шлем плавится. Ощущения такие, что сунул голову в печь. Лицо печет, веки приходится сжимать так, что ни черта не видно. Хочется орать от боли, хочется забыться. Нельзя. Нельзя терять сознание. Смит уже видел накатывающую темноту. Он видел наплывающее пятно боковым зрением, а сквозь плотно веки, между которыми осталась лишь малая брешь, будто смотровая щель в танке. Он видит яркие пятна, расцветающие всеми спектрами радуги. Маня, постоянно меняющимися волшебными переливами, обещающими избавление от мучений нельзя нельзя ну же вернувшаяся боль отрезвляет смит слышит как кто то орет орет во все горло и крик этот страшный в нем слышится отчаяние и злость да это же он сам орет что то шипит определенно что то шипит что это Кажется, это обугливается его спина. Этот страшный факт его совершенно не удивляет. Он констатирует его отстраненно, будто и не с ним это происходит. Главное сейчас — нажать кнопку. Подорвать бомбу. Вот она, эта кнопка. Чёртово допотопное цифровое меню. Как же неудобно. Зато надежно. Смит видит, как бегающие строчки, прыгающие одна за другой, наконец-то угоманиваются. Он видит мигание курсора внизу экрана. Все. Энтер. Он уже не почувствовал, как его шлем не справился с окружающей температурой, как внутренний пластик попросту потек на лицо, покрывая его, как маску, сдирая кожу он не видел как из прорех в шлеме кислород рванул наружу а следом его собственные органы разорвало декомпрессией. ничего этого он не чувствовал и не знал так как это все было для него неважно он умер задолго до этого за целую вечность пару мгновений раньше Смит умер, стоя возле бомбы, вцепившись в нее рукой. И в то мгновение, когда жизнь оставила его, погасила его сознание, он чувствовал облегчение. Его смерть была не напрасной. Долг перед человечеством и организацией он выполнил настолько, насколько мог. Сделал все, что было в его силах. Системам ПВО, управляемым компьютером, удалось полностью уничтожить все двигательные системы и контрольные помещения безрассудного атакующего судна. Хладнокровный ИИ -И попал абсолютно по всем критически важным точкам вражеского корабля. Но тот продолжал двигаться. А когда сенсоры внезапно засекли пульсацию циклонного реактора внутри уже мертвого корвета, для искусственного интеллекта это все стало сюрпризом, загнавшим его в ступор. Система проверяла шаблон за шаблоном, начала создавать собственные на основании имеющихся, можно сказать, импровизировала, пытаясь выйти из сложившейся ситуации. Но... Отреагировать и исправить что-то уже не представлялось возможным. Тем не менее, в искореженный корпус трейсеров впилось еще с десяток ракет, полсотни снарядов систем непосредственной обороны бункера и даже парочка лазерных лучей. Но что можно сделать с уже перекореженным и оплавленным многосоттонным куском металла, падающим хоть и не на сами позиции, а в двух километрах от них. Да ничего. Тем более, что высота составляла на момент запуска реактора всего-то пару километров. Так что весь этот обстрел можно было назвать актом отчаяния обреченного и паникующего ИИ. В момент удара поверхность Луны озарила вспышка невероятной мощности. Аннигиляционная волна побежала от места удара, замыкаясь для наблюдателя в полусферу 10-километрового диаметра. Внутри сферы испарились, несмотря на сверхсовременную защиту, все контрольные схемы ИИ, все орудийные вышки. Без спецэффектов исчезли ракетные шахты и даже доки с автоматическими истребителями. Все было стерто в одночасье, будто и не было тут ничего. Спустя минуту шар лопнул, ударная волной всколыхнул на спутнике планеты всю пыль веками, лежавшую на поверхности, и поднял ее ввысь. Из-за низкой силы тяжести оседать она будет минимум полгода. Но в эпицентре взрыва пыли не оставалось, и когда вспышка угасла, а кольцо взрыва унеслось во все стороны, взгляду наблюдателя, которым была Мисс Элен Рипли, представилась могила Джона Смита, эдакий монумент его фанатичной преданности и Мизерикордии, глубочайшая яма дна которой было не разглядеть. Долго любоваться пейзажем Эллен не могла, вся орбита спутника была заполнена сотнями маленьких и больших обломков трейсера, хаотично летящих и сталкивающихся между собой. Проблема же заключалась в том, что часть этого мусора летела не только туда, куда упал корвет, но и в обратном направлении, вслед буревестнику. Причем мусор получил солидное ускорение от взрыва и довольно скоро догонит корабль. Чтобы увернуться от всего этого искусственного метеоритного потока, нужно было серьезно потрудиться. Два часа маневров Дважды элен была уверена, что это конец, когда в крыло ударил кусок дюзы и ее закрутило от этого удара, и когда она еле разминулась с обломком, размеры которого были сопоставимы с ее разведчиком. Но вот и все. Буревестник гордо реет на низкой орбите. У Эллин трясутся руки и ноги, глаза и голова болят от напряжения и от той дозы адреналина, что гулял сейчас по ее организму. Тем не менее, расслабляться Эллин себе не позволила. Есть еще дела. Так, связи с Фрэнком отсюда нет, зато есть кое-что интересное. На стабильной геостационарке висит билет для кучи народа. Старый-старый круизный лайнер, типа Олкридж. Такие летали и возили пассажиров лет двести назад, и даже тогда считались устаревшими. Но этот с виду целый. Ну, почти. Может, он даже на ходу. Сколько там Фрэнк говорил, людей нужно вывести? Десять тысяч человек. Но из них восемь точно влезут в Олкридж, больше там все равно не выживет. Надо быть реалистами. Даже восемь тысяч человек натолкать будет той еще задачкой. Так, надо садиться и сказать этому психованному, что способ спасти столь милых его сердцу чумазых шахтеров есть. Сам лайнер, понятное дело, к посадке на планеты непригоден. поэтому такие корабли, как правило, снабжаются двумя шатлами. И один виден прямо отсюда, вон он, прикрепленный к внешнему стыковочному модулю. Висит Элин прекрасно смогла его разглядеть во всех подробностях, сменил разрешение на внешней камере. Хм... В такой шаттл за один раз помещается около семи сотен человек. Все это им еще в школе рассказывали, потому что именно эти самые лайнеры превратились сто лет назад во время очередной волны колонизационного бума в популярный корабль для перевозки переселенцев. «Собственно, чего я туплю-то так?» — сказала вдруг сама себе Эллен. «Ведь на корабле есть станция связи, с помощью которой связаться с доком и Фрэнком будет куда проще». «Правда», — тут же добавила она мысленно, — «там еще и запоролено все, но...» Мысленно она потрясла сумкой с громадным кристаллическим блоком, снятым с трейсера. У нее на такой случай есть решение как-нибудь справиться с защитой. Несколькими часами ранее. Фрэнк и Санчес. Оставив за собой дымный след, корабль скрылся за грядой холмов. Мы с Риком переглянулись. Похоже, что-то там пошло не по плану. По идее, СМИ Целлен должны были догонять и уничтожать корабль корпоратов на пути к транспортному хабу. Но бой явно произошел еще на орбите планеты. А какого, собственно, хрена корпораты там торчали? Почему не улетали? Поджидали преследователей. Так откуда они могли знать, что за ними кто-то будет гнаться? Да и нахрена ждали? Странно. Очень странно. Остав корабля, упавший неподалеку, однозначно принадлежит крейсеру корпоратов. Уж эти обводы знает любой военный. «Санчес, проверь связь. Похоже, у наших ребят проблемы». Ополченцы недоуменно уставились на нас. «Парня, вы кто все-таки? Военные? И не с нашей планеты? Это ваш корабль с орбиты упал?» Посыпались на нас вопросы. А еще ребята в комнате здорово напряглись. Ну да, с орбиты, непонятный корабль. Как раз и форма наша непонятная, вовсе не похожая на стандартную для ВКС. А не пираты ли мы часом? А зачем к ним полезли? Я прямо-таки угадывал, какие мысли бродили в их головах. Неприятная ситуация и объяснять им сейчас что-то не лучшее решение. Хотя, блин, идиоты, ну, хоть поглядите на крейсер. Понятно же, что он корпоратский. Сейчас нафантазирует черт знает что. Ладно, где наша не пропадала. Так, сейчас спокойно убираем руки от стволов, садимся и слушаем меня очень внимательно. Стараясь говорить ровно и уверенно, сказал я. «Мужики, я стреляю и двигаюсь во много раз быстрее вас. Не стоит проверять свои навыки ганфайтеров. Большая часть из вас умрет, даже не осознав, что случилось. Сразу говорю, мы не пираты, не корпораты, и вам точно не враги». Все продолжали напряженно сверлить меня глазами. Фалькон, думая, что он крайне незаметен, медленно смещал пальцы к рукоятке своего автомата, уже даже незаметно скинув флажок предохранителя. Ну, это он думал, что незаметно. Все молча буравили нас взглядом, ничего не спрашивая и не говоря. Не верят, значит. Черт, как неудачно этот крейсер упала. Ладно. Придется преподать урок, при этом обойдясь без убийств и членов вредительства. Ага, вот сейчас. Фалькону еще миллиметр или два надо, чтобы ухватиться за оружие. Да, пора. Срываюсь с места и максимально быстро подскакиваю к Фалькону, который, кажется, даже не заметил моего рывка. Вырываю у него оружие левое и успев отстегнуть фиксатор ремня, чтобы, не дай Боже, не свернуть ему шею его же оружием. Хвост ремешка прибольно щелкает его по затылку, заставляя ойкнуть и присесть, а его автомат уже в моих руках смотрит между удивленных глаз. Выдерживаю театральную паузу секунды в три, давая всем осознать, что произошло после чего перещелкиваю флажок предохранителя в положение «Нот пиу». Корявенько нацарапанная на винтовке. Одиночка, что характерно помечена была как «пиу», автоматический огонь «пиу-пиу-пиу». Юморист, блин. Пока вроде все остальные не дергаются, а взирают на меня, и ток как магическим образом я обезоружил их товарища, завладев его стволом. Возвращаю ему его винтовку, не забыв выкинуть из нее магазин, и дергаю затвором, выбросив патрон из патронника. Вылетевший цилиндрик я ловко ловлю и ставлю рядом с магазином на стол. Так вот, как я уже говорил, не надо играть со мной в ганфайтеров вы проиграете без шансов. Только на окончании этой фразы обалдевший Дмитрий наконец-то понял, что вообще произошло. Похоже, в его картинку мира человек, движущийся с моей скоростью, просто не умещался, и мозг завис, анализируя это событие. э это как так? Я же вас даже не увидел, а уже стою без автомата. Люди так не могут, сэр. Последняя, явно многозначительная фраза уже явно была адресована не мне, а Рейнгольду. Но я все же ответил. Могут, сынок, могут. Как говорил мой старик-отец, прежде чем покинул этот дерьмовый мир. Есть многое на свете, друг мой, Фрэнк что недоступно разумным мудрецам». «Это не он сказал», — подал голос доселе молчавший Рэнгальд. «Но демонстрация впечатляющая, хоть и вызывает еще больше вопросов. Так что давайте-ка еще раз. Кто вы такие, господа, и что вам от нас надо? то, что вы военные, я уже не верю» но на корпоратов тоже не похожи, поэтому с интересом жду вашего вранья. Что ж, подозреваю, что поверить в эту историю вам будет непросто, но... Рассказ занял почти два часа. Много раз меня перебивали, кое-что пришлось показать, доказывать правдивость своей истории. Когда они поняли, кто... Перед ними в роли майора Санчеза. У всех троих округлились глаза. Со мной все прошло куда проще. Историю попытки создания отряда киборга узнали многие, как и то, что командир выжил, пытаясь спасти мирное население. Это растиражировали все информационные каналы. Сеть, понятное дело, глушилась, но Рейнгольд долго углядывался у меня после чего успокоенно кивнул. «Да, верю. Это действительно вы, тот парень, что угробил всю свою роту. Я помню, ваше лицо было по всем центральным каналам. Что-то там про сошедших с ума граждан, которым корпораты внедрили непротестированные импланты. Или вроде того» ну да вроде того покривившись кивнул я м, -м, -м если бы все так просто было ну до да чего я хочу от обычных колонистов что им мы с телека налили то и выпили ладно продолжайте простите что перебил когда история дошла до Клауствица, даже мне самому она стала казаться какой то нереальной. Уж больно это все напоминало фантастический фильм. Но доказательства моего рассказа в виде девараров пытались сожрать и слушателей, и их близких на протяжении последней недели. Так что поверить все же пришлось. Маток тут они не встречали, но это не значит, что их нет. Просто новое поколение тварей предпочитало не таскать их в бой. Зато твари, выдерживающие попадания противотанковой ракеты, здесь были, и в их существовании убеждать никого не надо было. Рассказ о событиях на самой базе ужался до 15-минутной истории и продемонстрированного скачанного с импланта ролика про то, как все началось здесь. Да, я слил его себе в банк памяти. Мало ли что. В суде потребуются доказательства покруче, чем прост слова. То есть, эти падлы просто выпустили своего монстра, и он один сумел устроить здесь такое. Блин. А тогда становится понятно, почему нет никаких военных. Фрэнк, скажите честно, нас ведь должны уничтожить сюда? И вас, и меня, и Дока, и всех причастных. Причем, если честно, то нам всем все равно, кто именно прилетит сюда спасать ситуацию. Мизерикордия не скрывает своих намерений. Вопрос времени, когда прилетит их второй корабль. Что он сделает, никаких сомнений у меня нет. «А что он сделает?» — хмыкнул Рэнгальд. С орбиты просто жахнет, чем-то помощнее, и все. Угу, согласился я. Но ну, военные, даже если прилетят сюда раньше корпоратов, будут долго тупить, передохнут сами, и мы тут загнемся, пока они разберутся в ситуации. Ну а если нам таки повезет, то захватят честь населения в качестве объектов для исследования, захватят монстров, потому что деварары это офигенное биологическое оружие. Никто от такого подарка судьбы не откажется. А учитывая дополнительные свойства, которые могут получить бывшие зараженные, это уже не только оружие, но и средства продления жизни, боевой стимулятор и куча всего прочего. Но если прилетят корпораты, исход будет практически такой же, разве что все произойдет куда быстрее, чем в случае с вояками. Вилландовцы как раз-таки и в курсе, что тут происходит и как действовать. «Крайне хреново», — заявил Рейнольдс. «Хотя, знаете, на месте того, кто сюда прибудет, я бы просто уничтожил к черту планету от греха подальше со всеми нами здесь». Хрен его знает, кто заражен, а кто нет. Ну, стопроцентных методов проверки, кроме парочки известных мне и Доку, террористу и психованному киборгу. Нет, пожал я плечами. Так что, если планету не взорвут, то всех вас пожизненно изолируют или же просто перебьют и скажут, что это был взрыв на секретном объекте корпорации сто 100%. На спасителей, их благородство и собственные права, охраняемые Конституцией, можете не рассчитывать. М да Так себе перспективы. Я вам скажу больше. Есть еще более неприятный вариант. Ну, Я рассказал вам про паразитов-диверсантов, про адаптантов и про фалу и блайма, которых заменили монстрами. Эти существа выглядят как люди, но на деле это все те же дворары. Так вот, все мы тут можем стать для чертова роя просто мясом, цементом для строительства гнезда а сами твари с помощью таких вот агентов в вашем или моем обличии доберутся до межзвездных кораблей. Представьте, что случится тогда со всем человечеством, с людьми на других планетах. После этих моих слов наступила тишина. Все вокруг крепко задумались. Док. «Пойдем, отойдем, пока воздухом подышим. Думаю, нашим товарищам, по несчастью, есть, что обсудить без нас. И есть над чем подумать», — предложил я Рику. Мы прошли мимо мирно болтающих между собой часовых. Да уж, ребята несут службу откровенно безалаберно. Впрочем, что с них взять? Дилетанты, ополченцы, мать их! Если бы было желание, то я смог бы перебить всех тут за пару часов. Черт, опять что-то началось. Откуда такая кровожадность? Рик, обратился я к доку. Что со мной творится? На базе я был уверен, что спасение этих шахтеров прямо-таки цель жизни. А сейчас я уже по инерции чисто их спасаю. Вот только что проскочила мысль, как легко я могу всех их перебить. Что за хрень? Слушай, у меня есть теория. Я тоже обратил внимание, что ты как-то странно себя ведешь временами. Так вот. Помнишь, я тебя сканировал тогда на базе и сказал, что у тебя идет отторжение имплантов. Похоже, что этот процесс идет несколько быстрее, чем я думал. У тебя установлена система контроля гормона, не позволяющая тебе мозги спалить во время этого твоего состояния берсерка. Но обратной стороной является то, что ты в обычное время тоже находился последние много лет под контролем этой же системы и слишком привык к тому, что любые выплески гормонов сразу же гасятся. Ты все эти годы был безэмоциональным роботом. А сейчас что? «А сейчас ты просто опять становишься человеком со всеми вытекающими». Плюс еще и разучился контролировать себя, свои эмоции. Вот всплески химии играют на твоем настроении, как на рояле. Я уже приготовился возмутиться, но нашу беседу прервал вызов по радиосвязи, и я услышал хриплый голос Эллин, монотонно повторявший рейдер один вызывает рейдер наземный. рейдер один вызывает рейдер наземный. Прием. Рейдер — это лидер рейдер, код 1729. Слышим тебя. Какое счастье, уже третий час вас вызываю. Задача выполнена успешно. Корвет в ходе боя с планетарным ПВО уничтожен. кинжал один погиб в бою. Цель уничтожена в верхних слоях атмосферы. Головная часть рухнула на планету. «Поняли тебя, рейдер один. Тут все хуже, чем предполагалось, но пока что нет решений по эвакуации». «Решение есть. На орбите крутится Олкридж. Знаешь, что это?» «Я не знаю», — встрял док. «Это пассажирский лайнер, уместимостью несколько тысяч пассажиров и с двумя спускаемыми шатлами на борту». Но шаттлы там тоже здоровенные. Так что нужна какая-то площадка размерами метров 300 на 100. Меньше не катит. Я вряд ли смогу посадить эти одоробла. С этим проблем нет, тут равнина. Садись где хочешь. Хотя... Я сообразил, что садить шаттл ей нужно будет в пределах города. Точнее, в пределах района, который контролируют ополченцы. Так. Надо думать над местом посадки. «Для начала надо понять, сумею ли я запустить эту рухлядь», — меж тем заявила Рипли. «Понял, принял. Проводи проверку и свяжись, как будешь готова. А мы пока попробуем организовать тут местных и обеспечить возможность посадки шатлов. понятно «Понятно, один. Конец связи». Так, но ну одной головной болью меньше. Эвакуацию обеспечить можно. Только вот остались нерешенными две проблемы. Как все-таки отсекать зараженных и как обеспечить возможность посадки. Надо дока озадачить поисками решения позараженным а самому идти, играть роль всезнающего спасителя и организовать посадочную зону. А заодно немножко помочь ребятам с организацией безопасного периметра и вообще. Стоят, блин, на посту и треплются, когда кругом твари бродят. Бардак. Эллен, где-то на орбите. Окей. Пристыковать кораблик к этой громадине не слишком сложно, благо буревестник как раз на такой случай оборудован парой магнитных захватов. Так что не спеша, аккуратненько она подвела многострадальный разведчик к изрытому попаданиями микрометеоритов корпусу лайнера. Также аккуратно начала садить свою птичку на корпус, молясь, чтобы не повредить кораблик. Сколько раз он уже спасал ей жизнь. Вдруг еще придется им воспользоваться. Так что поаккуратнее с ним надо. Эллин прямо-таки ощутила всем телом, как должны были щелкнуть магниты, присоединяясь к внешней обшивке. Все. Можно выйти прогуляться по свежему космосу и поискать технический люк. Элина гляделась, чтобы залезть внутрь лайнера, точно понадобится у нее инструмент. Где же он? Ага. В инженерной рубке вроде. Входя в помещение, Эллен вдруг ощутила какую-то неправильность, странность. «Нет света. Совсем нет. Так не должно быть дежурное освещение, что тоже навернулось». Но подумать спокойно ей не позволили внезапно что то быстрое прыгнуло на нее из темноты и прежде чем элен успела вскинуть оружие нечто навалилось на нее заваливая на пол это еще кто смит да нет быть не может